Глава двадцать седьмая. Пипа. От воды т я н у л о страхом, причудится же. Я ступила на плод, прижимая топор к груди. Плод был довольно скромным по размеру, но учитывая, сколько времени было потрачено на его сооружение, это неудивительно. Он едва превышал по площади закрепленную на нем повозку, только спереди было немного свободного места для пончика, который должен был управлять переправой с помощью шеста. В качестве страховки была веревка, за которую нас должны были подтянуть к берегу, если плот подхватит течением. Все предусмотрено, но страх все равно пробирал до костей. Видимо, почувствовав мое состояние, или просто в силу природного любопытства, Шорька ускакал на свой излюбленный наблюдательный пункт, плечо велика на. Пончик оттолкнулся шестом от берега и плот заскользил по речной глади. Бум, бум, бум, стучали волны. Хлюп, хлюп, выныривал шест и снова опускался в воду. Мы продвигались неспешно. Я сидела в повозке в обнимку с топором и смотрела вперед, где мужчины и лошади приближались к противоположному берегу. Потом крепко закрыла глаза и решила не подсматривать, хотя на таком расстоянии и не разглядишь ничего толком. С закрытыми глазами бум бум бум ускорилось и превратилось в бум бум бум бум бум и очень тихая х л ю п х л ю п х л ю п Сразу вернулась паника, и пальцы на ногах поджались. х л ю п х л ю п слышалось откуда-то снизу. Я улеглась на живот, перегнулась через край повозки и заглянула вниз. Почти на самом краю плота сидел часибун и пялился на меня четырьмя светящимися глазками. Не знаю, как мне удалось удержать топор. Это чудо. Не задумываясь, я размахнулась и ударила им по твари, но не тем концом и не в ту сторону. Не задумываясь, жебила. Чисибун с визгом полетел вперед и впечатался мордой в спину пончика, лапами, видимо, тоже, потому что там и повис. Шорька от испуга подпрыгнул на месте и вереща полез на голову великана. Там он то ли поскользнулся на лысине, то ли пончик не оценил такого внимания и тряхнул головой. В общем, ш а р ё к свалился вниз и проехался к о г т я м и п о р у б а х е и чисибуну, который завизжал еще сильнее и расправил такие иглы. Шорька к тому времени уже стек ниже, но увидев над собой чистокол, застыл и рыжий м о л н и й слетел по штанам пончика и через мгновение уже сидел у меня. под мышкой. Потом пончик громко и грязно выругался. Это не потому, что до него долго доходит, это потому, что Шорька очень быстрый. Гигант нащупал тварь, выругался еще раз, с о д р а л ч е с и б у н а вместе с куском рубахи, швырнул под ноги и топнул так, что даже закрепленная повозка подскочила, или не очень закрепленная. Я снова свесилась с повозки. Хрюб-хрюб, было не просто так. Веревка, которая притягивала колесок к плоту, валялась бесполезным огрызком. С другой стороны, обнаружилась такая же картина. Никто не ждал такой гадости от нечести, потому с каждой стороны оба колеса были притянуты одной веревкой. Можно сказать, сейчас повозка держалась на плоту на честном слове. Дяденька Пончик, она в любой момент может... Именно в этот момент пончик еще раз топнул богатырской ногой. Видимо, тварь попалась живучая. Плод слегка накренился и повозка медленно покатилась прямо на великана. Пончик оглянулся. Я судорожно соображала, если сейчас наложить на повозку заклятие утяжеления, она остановится, собьет пончика или затопит плод. Почему я так наплевательски относилась к занятиям по мак-механике? Пончик развернулся и тут же вытянул вперед руки. Повозка проехала еще немного и затормозила у самых его ладоней. Фух, я оттерла лоб тыльной стороной ладони. Повезло. Сиди спокойно, не двигайся. Тихо проговорил пончик. Я закивала, и до меня дошло, что повозку он останавливал двумя руками, а значит, шеста у него в руках нет. То есть мы плывем без управления. Я бросила взгляд на берег. Воины, кто в п о д ш т а н и к а х а кто и без, что-то эмоционально обсуждали, показывая в нашу сторону. Я зажмурилась, потом приоткрыла один глаз, чтобы убедиться, что нас уже спасают. Плот слегка дернулся и возобновил движение. Я закрыла глаз. Плюх, плюх бились о плот набегавшие волны. Близость шорки и топора у м и р о т в о р я л а Приближались голоса. Я снова рискнула приоткрыть глаз. Мы были уже почти у берега. Я так натерпелась страху на этом плоту, что сейчас спрыгнула бы и добралась вплавь, если бы мне было во что переодеться. Солнце садилось, а спать с мокрой задницей не улыбалась. Плот з а с к р и ж е т а л по дну. Что у вас произошло? Недовольно спросил дикий, подходя по воде ко мне и протягивая руки. Я сам возразила я и полезла к краю повозки. Топор отдай, насмешливо произнес он. А, я правда хотела его отдать, но он как родной прижался к моей груди. Чисибун погры з веревки, которые держали повозку, пончик сошел с п л о т а Скалёныш может найти неприятности где угодно, хохотнул пес. А я их не искал, возразила я. Даже если не искал, закончил он и противно заржал. Вот так бы и пнуло. Все хорошо, что хорошо кончается. примирительно произнес дикий. Мужчины к слову уже были одеты в нижней своей половине. Ровняла сказал, что недалеко отсюда впадает небольшая речушка. Говорил командир, пряча тугие мышцы торса под рубашкой. Они с грозой поехали заниматься лагерем. Вопрос, как туда дотолкать плод? Оставим здесь, предложил Клык, натягивая сапог. Он свой татуированный торс не скрывал. Я груз здесь не оставлю, отрезал Дикий, затягивая перевес мечом. Ты лягу с собой? А если плот водой утащит? Не утащит, пообещал Пончик. И правда, после того как повозку скатили на берег, он просто поднял плот с таймя и прислонил к береговой скале. Был плот, стал заборчик. А я еще и заклинание утяжеления потихоньку на него повесила, что п у ж наверняка течением не унесло. В итоге к стоянке мы добрались, когда солнце закатилось за горизонт. Его последние лучи, пробиваясь из з а с т е н ы леса, т у с к л о освещали реку. Мы забросили в кипящую воду крупу с последним куском вяленого мяса. На ужин запасов хватит, и даже на завтрашний день, если экономить. Но нам предстояло плыть еще два дня. Мы Мережу поставили, сказал Равняло, ткнув подбородком в сторону клыка. Даст защитница к утру что-нибудь наловиться? Завтра под платом можно будет невод пустить, предложил пес и пошевелил дрова в костре. У тебя есть с собой невод? С сарказмом поинтересовался дикий. Гроза мог бы приманить рыбу, заметил Равняло. У меня не очень с магией жизни, с неохотой признался Гроза. Зато у меня с магией жизни было хорошо, но по понятной причине я в этом признаться не могла. Будем надеяться на милость защитницы, лицемерно сказала я, про себя пообещав, что ночью схожу к ловушке и обеспечу нам завтрак. Может и щ о одну поставит? – спросил Клык, помешивая и пробуя в а р е в а Готов. К котловому потянулись миски, мисочки и тазик пончика. После ужина на меня, как обычно, свалилась обязанность мыть посуду. Собрав малочисленные остатки ужина со стен котла, я закинула их в ловушку. Это был прекрасный повод выспросить, где она находится. Установив еще одну вершу выше по течению, мужчины стали укладываться спать. Мы с Шорькой тоже притихли. Он, может, и правда заснул. И вскоре все, кроме Пончика, которого оставили на первый караул, уже погрузились в сон. Я тихонько спустилась с повозки. Не спится, проговорила я негромко. Пойду возле речки посижу. Перепугался, понимающе покивал пончик. Я покивала в ответ и пошла к берегу большой реки. Скалёныш, негромко окликнул меня великан. А? Вернулась я. Чисибунов больше не приводи. С непроницаемым лицом попросил пончик. И я задумалась. Это что, была шутка?